Олесь Бузина. До Киевская Русь. Глава 4. Бездомный князь Рюрик. Приглашенный новгородскими славянами навести порядок к о н у н к Рюрик считал себя прямым потомком бога Одина. Получается, Русь создала чисто арийская династия. Существуют две версии происхождения этого основателя династии, которая правила Русью целых 700 лет. с IX по 1 6 i век. По одной из них Рюрик принадлежал к датско-шведскому королевскому роду с к и е л д у н г о в считавших своим прародителем ни много ни мало одноглазого бога Одина. Поверье, ходившее в Скандинавии, гласило, что сын Одина, Сигрлами, правил какой-то частью Гордорики, так скандинавы называли территорию Руси, За девять поколений до короля и в о р а широкие объятия, то есть примерно в VI веке н.э. а ш е й р ы Наш Рюрик якобы и был прямым наследником этого Сигрлами Одиновича. Вторая, менее распространенная версия, гласит, что Рюрик – это э р и к Эмурдерсон, король шведского города Упсала. Его вспоминает в круге земном знаменитый скальд Снори Стурлусон. рассказывая о Тинге, Народном собрании, созванном в Упсале в 1018 году. Один из участников этого схода предложил отправиться в поход на Аустрлэнд, восточную землю, еще одно название Руси у варягов, и обратился к королю Швеции Олову ш е д к о н у н г у с такой гневной речью. «Торгнир, мой дед по отцу, помнил э р и к а Эмундерсона». Конунга Упсалы и говорил о нем, что пока он мог, он каждое лето предпринимал поход из своей страны и ходил в различные страны, и покорил Финланд и Кириалаланд, и Эйстерланд, и Курланд, и много земель в а у с т р л е н д И можно видеть те земляные укрепления и другие великие постройки, которые он возвел. А если ты хочешь вернуть под свою власть те государства в Аустервеге, которыми там владели твои родичи и предки, тогда все мы хотим следовать в этом за тобой. Тот, да не тот. Достославный конунг Эрик, которого помнил дед автора этого призыва, должен был жить где-то в середине 9 века, то есть во времена Рюрика, упомянутого повестью временных лет. Финланд – это Финляндия, Кирья-Лаланд – Карелия, Эйстланд – Эстония, Курланд – Курляндия, земля племени Куршей. Аустрвек – восточный путь, на котором располагались государства Аустрленда, тот самый, который наша первая летопись именует путем из Варяг в Греки. Король Эрик из Упсолы вполне мог владеть этими землями некоторое время, что согласуется с текстом Нестора летописца – и маху дань варязи из-за моря ь на чуди и на словенях, и на мере и на весе, и на кривичах. Но вряд ли этот Эйрик Эмундерсон, что значит сын Эмунда, был рюриком летописи, ставшим родоначальником Рюриковичей. Эйрик и Рюрик – разные имена, хотя и близкие по значению. Эйрик означает в переводе с древнегерманских наречий «богатый честью», Рюрик – «славный знатностью». Обратите внимание и на то, что летописи передают имя основателя династии Руси именно как «Рюрик», а не «Эрик». Описали тогда, как слышали, приспосабливая чужеземные слова к славянскому произношению. Кроме того, Рюрика повести временных лет славяне призвали, а Эрик из Упсалы сам везде являлся без спросу, с целью поживиться всем, что плохо лежало. По-видимому, именно этого ненасытного персонажа или кого-то из его потомков и выперли славяне и финны с южного берега Балтики назад в заморье. Раз уж у его разбойничью честь с таким трепетом вспоминали представители младших поколений шведских бандюков на сходняке Тинге в 1018 году. Скифия, Великая Швеция Следовательно, куда больше шансов считаться прародителем Рюриковичей у того Рюрика, что происходил от конунга Сигрлами и воображал себя потомком самого Одина, бесстрашного бога, спустившегося в царство мертвых Хель и отдавшего один глаз за право обладать рунами, тайной письма. Их руны – это переиначенные и приспособленные для вырезания на дереве буквы латинской азбуки, а п у т е ш е с т в и е в римский мир – действительно было для древних германцев чем-то вроде экскурсии в царство мертвых. Оттуда, пока Рим был силен, мало кто возвращался. В предании о с и г р а л а м и к о т о р ы е якобы правил в г о р д а р и к е в стародавние времена, отразились реалии эпохи великого переселения народов. В III-IV веках племя готов, вышедшее из Скандинавии, подчинило себе территорию нынешней Украины, называвшейся тогда Скифией. Столицей этого г о д с к о г о государства был загадочный днепровский город д а н п а р ш т а д и р по мнению некоторых дореволюционных историков, с у щ е с т в о в а в ш и й на территории Киева. Саму же Скифию скандинавы именовали по созвучию имен «Великой ш в е ц и е й к северу от Черного моря расположена Великая или Холодная Швеция», – писал в круге земном тот же Снори с т у р л у с о н Некоторые считают, что Великая Швеция – не меньше великой страны Сарацин, а некоторые равняют ее с великой страной черных людей. До сих пор на юге современной Швеции существует обширная область Геталанд, Готия, граничащая со Свеоланд, собственно, Швецией в узком смысле. Люди севера эпохи викингов хорошо помнили своих предшественников, готов эпохи великого переселения народов, поэтому их так и м а н и л а на юг, в холодную Швецию. Скифию, откуда открывался путь на нынешний Ближний Восток, в великую страну Сарацин, в й о р с о л а л а н д Иерусалим и даже в Африку, великую страну черных людей. Но, несмотря на пышное родословное и божественное происхождение, скандинавские конунги времен Рюрика находились в весьма шатком положении. Свои земли они наживали по праву силы и также легко теряли, стоило удачи изменить им. К тому моменту, как объявится в районе Ладоги и Новгорода, наш бедный Рюрик был практически бездомным, королем-бомжом. Он приходился р о д с т в е н н и к о м как полагает большинство исследователей, племянникам, датскому королю Харальду Клаку, проигравшему в 814 году войну за престол своему сопернику Хорику I и изгнанному из страны. Обратите внимание на пикантную деталь, которая пригодится нам в дальнейшем. о р и к прогнал Харальда из Дании, наняв отряд шведских викингов. В это же время шведы контролируют Ладогу. Так что у Рюрика были все основания обрадоваться, когда через полстолетия после потери его династии датского трона славяне, изгнавшие из Ладоги шведов, попросили на княжение именно его. Какая прекрасная возможность отплатить на старости шведам за детскую обиду. Язва христианства Впрочем, ни Харальд Клак, ни Рюрик не собирались отдавать своим врагам Данию без боя. Они обратились за помощью к сыну Карла Великого, императору Запада Людовику Благочестивому, и даже приняли христианство в 826 году в Майнце вместе с четырьмя сотнями сторонников, говоря попросту с бандой, чтобы стать своими для этого повелителя тогдашней Европы. В обмен на крещение Харальд получил графство Рюстринген во Фрисландии, на берегу Северного моря, и, опираясь на поддержку императора, вторгся в Данию. Харальд и Рюрик пообещали Людовику Благочестивому крестить эту языческую страну. Поэтому вместе с ними к датчанам отправился святой Ансгар, имевший прозвище «Апостол Севера». В общем, все было как сегодня. Тогдашний Евросоюз, называвшийся Империей, распространял по окраинам свои евроценности, а заодно экономическую власть. Однако язычник Хорик собрал войско и в 829 году снова изгнал наскоро окрещенных Харальда и Рюрика из Дании. И даже Христос им не помог, да еще и император отобрал у неудачливых миссионеров г р а ф с т в о во Фрисландии. Оба они в результате оказались в тюрьме у императора, заподозренные в измене. Харальд вскоре умер, видимо, не вынеся таких ударов судьбины. А Рюрик дал дёру, после чего сделал логичный вывод, что б и т ь е поклонов Иисусу ещё не гарантия победы. И тут же пустился во все тяжкие, вернувшись к вере своего прародителя, одноглазого Одина. Так он и стал тем, кого обычно называют плохим парнем. предводителем шайки морских разбойников, викингов. Одно время логовом Рюрика был Виринген, Варяжский остров у побережья Нидерландов. Грабил же купцов и германские города по Рейну этот молочага с такой обстоятельностью и преданностью разбойничьему ремеслу, что заслужил у хронистов почетное прозвище «Язва христиан». Бертинские анналы, хроника монастыря Сен-Бертен во Франции на берегу Ла-Манша, Даже отметила его подвиги, совершенные в 850 году, особой статьей. Рерик, х а р а л ь д а в племянник, недавно бежавший от лотаря, набрал целое войско норманнов и множество судов, после чего опустошил Фризию и остров б е т у в ы и другие места в окрестностях, плывя вверх по Рейну и Ваалу. Лотарь, будучи не в состоянии одолеть его, принял свои вассалы и дал ему Дорестат и другие графства. Попасть в Бертинские а н а л ы для тех времен было так же круто, как сегодня на первую полосу популярной газеты. Видите, как бродяге Рюрику повезло. Почти 12 веков с его рождения пронеслось, а о нем не забыли благодаря монаху, царапавшему по пергаменту в аббатстве Сен-Бертен, от которого до наших дней дошли только эта летопись «Докаменные развалины». Зато теперь мы с полной уверенностью можем утверждать, откуда у нашего князя Святослава такая страсть к грабежам и э т о о б а я т е л ь н о е и д у на вы», п р о и з н о с и м о е перед очередным походом, от Трюрика, ведь тот приходил с я Святославу родным дедушкой. Наверняка маленькому княжичу в детстве столько героической всячины нарассказывали о предке, что он и дня не мог усидеть в Киеве, все рвался в новые земли, где есть чем поживиться благородному человеку. А у дедушки криминальный талант был от одноглазого Одина. Таким образом, получается, что наши Рюриковичи – прямые потомки скандинавского бога, и гнушаться этим родством не стоит. Живые боги Боги язычников – это чаще всего наделенные харизмой правители седых времен, прародители народов. В дописьменные времена их деяния производили такое впечатление на современников, что после смерти вместе с дымом погребальных костров память о них в прямом смысле возносили на небо, к звездам, на самую верхушку мирового древа, где, по поверьям норманнов, располагался Асгард, жилище светлых асов, богов. А в Мидгарде, Срединном мире, там, где начинаются уходящие в землю корни мирового древа, жили люди – Наши с вами пращуры. И радуга соединяла Мидгард с Асгардом мостом, по которому боги сходили на землю, а души честных и смелых поднимались после смерти на небо. Так они чувствовали, современники Рюрика, и в это верили, отправляясь в дальние морские походы. Дранг нах-ост Предки нынешних датчан, норвежцев и шведов еще говорили в IX веке на одном языке, что естественно облегчало им общение. А земля славян начиналась сразу за рекой Эльбой. По ней проходила западная граница империи Карла Великого. Треть нынешней Германии, практически всю территорию бывшей ГДР, заселяли тогда племена палапских славян – лужичане, лютичи и бодричи. Название земли Бранденбург – Бранный Бор, имена городов Росток, Любек, Шверин, Зверин, Цосен, Сосны и даже Берлин – все это память о прежнем славянском населении Германии. Помните крылатое выражение «Встреча на Эльбе»? В 1945 году Красная Армия фактически вышла на древнюю славянскую границу, с которой при Карле Великом начался знаменитый д р а н к н а х Ост. Именно он – Отец Людовика Благочестивого и дед Лотаря, от которого сбежал в Северное море Рюрик, первым попытался подчинить палапских славян. Тогда не вышло, зато наследнички его в XII веке довели начатое до конца. Ведь лютичи враждовались бодричами, а те и другие ненавидели лужичей, носивших другое имя – сербы, что говорит о близком родстве этого племени с жителями нынешней Сербии на Балканах. Славянские распри. Палабы вставали р о д на р о д точно так же, как после первой в нашей истории победы над шведами под Ладогой, Словене на Кривичей. Поэтому и исчезли со сцены мировой истории, оставшись горсточкой лужицких сербов в современной Германии. И мне думается, что было бы с нашими предками, не пригласи они на княженье Рюрика. Наверное, то же самое, что с лютичами и бодричами. Ведь, как изрек о славянах византийский военный писатель Маврикий в стратегиконе в VII веке, они коварны и не держат слова в отношении договоров. Их легче подчинить с т р а х о м чем дарами. Так как среди них нет единомыслия, то они не собираются вместе. А если и соберутся, то решенное одними тут же нарушают другие. Ибо все они враждебны друг другу, и никто не хочет уступить другому. Во времена Рюрика, через столетие после написания этих слов, психология славян ничуть не изменилась. От Эльбы до Верховьев Волги славяне разговаривали тогда на одном языке. Ни польского, ни русского, ни украинского еще не существовало. Но каждое славянское племя люто, недаром же одно из них так и называлось, лютичи, ненавидело другое. Потому и платили кривичи и словени дань варягам, а поляне, северяне и вятичи – хазарам. Рюрикова прививка строгого германского духа, тяготеющего к порядку, и впрыск холодной нормандской крови в бурлящую брагу своеволия кровь славянскую спасла нас от судьбы несчастных лютичей. Прав был г о с т о м ы с л